Потом по правой обязанности жениха он привезет невесте подарок. Подарок, — с ужасом сказал он себе и расхохотался горьким смехом. Подарок. У него двести рублей в кармане. Если деньги и пришлют, то к Рождеству, а может быть и позже, когда продадут хлеб. А когда продадут...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 «Нет, дальше отворот живо!» — сказал Обломов. «В другую улицу ступай, вон туда, налево, к саду, на ту сторону!» «Что за диковин, — думал Захар, — гулять гонит. Этого не бывало». «Я лучше в воскресенье, Илья Ильич! Уйдешь ли ты?» — в зубы заговорил Обломов, напирая на Захара. Захар раскрылся. А Обломов позвал Анисью. «Ступай на рынок», — сказал он ей, — «и купи там к обеду, к обеду все куплено, скоро будет готов». Заговорил было Нос. «Молчать и слушать!» — крикнул Обломов так, что Анисия Робела. «Купи хоть спаржи!» — договорил он, придумывая, не зная, зачем послать ее. «Какая теперь батюшка спаржа? Да и где здесь ее найдешь?» «Марш!» — сокричал он, и она убежала. «Беги, что есть мочи туда!» — кричал он вслед ей. «И не оглядывайся! Оттуда как можно тише иди! Раньше двух часов и носа не показывай!» «Что это за диковина?» — говорил Захар Анисия, столкнувшись с ней за воротами. «Гулять прогнал, двух и дал. Куда я пойду гулять?» «Барское дело», — заметила сметливая Анисия.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 Я бог знает, что могла бы подумать. Боялся тревожить меня толками лакеев, а не боялся мне сделать тревогу. Я перестаю понимать тебя. Я думал, что болтовня, их взволнует тебя. Катя, Марфа, Семён и этот дурак, Никита, бог знает, что говорят. Я давно знаю, что они говорят, равнодушно сказала она. Как? Знаешь?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 У меня все это время так напугано воображение этими ужасами за тебя, так истерзан ум заботами, сердце наболело тот то сбывающихся, тот то пропадающих надежд от ожиданий, что весь организм мой потрясен, он не имеет, требует хоть временного успокоения, Отчего ж у меня не имеет, и я ищу успокоения только подле тебя.